Вот, наконец, и ночь. Еще один этап на пути к горам, распряженной повозке, а под крышей солы, будто в кармане, отвоеванные камни. Блаженство после мытья. Клод шагал между сваями, на которых стояли хижины. Под покровом маленькой соломенной крыши, перед грубыми глиняными изваяниями бут, горели палочки, розовые фитильки в ярком лунном свете. На землю к ногам Клода легла какая-то тень, потом тихо приблизилась к его собственной. Он обернулся, подошедшись сзади, бой остановился, темный, резко очерченный силуэт на фоне почти светящихся банановых листьев. Месье Свай ушел. Точно? Точно. Ну и слава богу. Восоногий бой исчез, словно растаяв в залившем поляну лунном свете. Он и в самом деле не лишен достоинств, — подумал Клод. Свай, безусловно, выполнял чьи-то распоряжения. Клод был не против принять бой с заведомо известным врагом. В четко выраженном конфликте он заново обретал свое упорство. Он растянулся в соле, где лежа на животе. С полуприкрытыми руками уже спал Перкен. Он не мог прийти в себя от волнения, ему не давало покоя его добыча. Казалось, блеск луны наделял голоса крестьян особой звучностью. Но раздавались они все реже и реже. Шепот сказители и порою какой-то неясный шум доносились еще из хижины вождя деревни, но и это тоже вскоре стихло, и воцарилась тропическая тишина, повиснув в насыщенном лунном воздухе. Лишь иногда ее нарушал одинокий крик петуха, заблудившегося в мирном молчании уснувшей планеты. Посреди ночи его разбудил едва уловимый шорох. Совсем слабый, до того слабый, что Клод удивился, как это ему удалось нарушить его сон. Казалось, будто ветки тащили по земле. Он сразу устремил глаза на камни, которые поместил между раскладушкой Перкена и своей. Бандиты не стали бы нападать на деревню в тот момент, когда там находятся белые. Усталость и лень отступали по мере того, как он пробуждался. Он вышел наружу, но не увидел ничего, кроме спящей деревни и собственной тени, длинной и голубой. Он снова лег и около часа все прислушивался. От легкого ночного ветерка воздух трепетал, булькая, как вода и ничего другого, только изредка мычание непроснувшихся быков. В конце концов он снова заснул. Проснувшись с восходом солнца, он испытал такую радость, какой, пожалуй, не знал никогда. Упорство, которое в течение месяцев отчаянно толкало его на столь невероятное дело, оправдалось. Минуя лестницу, он спрыгнул с пола прямо на землю, и направился к ведру с водой, возле которого стоял бой, словно каторжник, исполосованный сверху донизу денями от веток. сказал он в полголоса, — в «деревне найти повозки не можно?» Клод инстинктивно в целях самозащиты хотел заставить его повторить сказанное, но он сразу понял, что это бесполезно. Куда же делись деревенские повозки? «Уехали ночью, может, в лес. Свай». Другое делать это не смочь. Стало быть, никакой возможности сменить упряжки. А без повозок нет камней. Этот шорох веток минувший ночью. Ну а наши-то повозки. Возчики точно не хотят ехать дальше. Моя пойти спросить? Клод бросился в салу и разбудил Перкена. Тот улыбнулся, увидев камни. Свай сбежал этой ночью вместе с деревенскими повозками и их возчиками. Значит, сменить упряжки нет никакой возможности. Овощики, с которыми мы приехали, естественно, захотят вернуться к себе в деревню. Да проснитесь же вы, наконец!» Перке наканул голову в воду. Вдалеке кричали обезьяны. Он вытерся и вернулся к Клоду, который, сидя на кровати, как будто считал на пальцах. Первое решение — найти типов, которые сбежали? Нет. Ветро воды здорово проясняют мысли. Заставишь наших возщиков продолжать путь? Нет, может быть, взять заложника? То есть задержать одного из них и не спускать с него глаз, сказав другим, что если нас бросят, он будет расстрелян. Кса, похожий на маленького серьезного старичка, возвращался с двумя шлемами в руках. Солнце уже припекало голову. «Месье моя ходить смотреть, наши возщики тоже ушли». «Что?» «Моя, сказать, они не ушли, потому что моя видеть повозки. Наши повозки не ушли, ушли только деревенские повозки. Но возщики ушли все». Клод пошел к хижине, за которой накануне вечером, после возвращения из храма, они оставили повозки, те так и стояли там, рядом с маленькими бычками, которые были привязаны. «Может, свай побоялся разбудить белых, явившись за повозками?» находившимися так близко от Солы. — Кса, твоя умеет водить повозку? — Точно, месье? Деревня была безлюдна, только несколько женщин. бросить лошадей и каждому вести по повозке? Надо будет пустить быков вслед за теми, что пойдут впереди, а их поведет кса. Всего три повозки. Этого, конечно, мало, и к тому же придется бросить лошадей. А как защищаться с повозки в случае нападения. От него требовалась поистине восторженная решимость. Только она могла заставить его продолжать начатое, неуклонно двигаться вперед вопреки лесу и людям, дабы преодолеть упадок духов, который ввергло их это предательство, из-за которого утренние джунгли начинали вновь обретать свое могущество. «Кса!» — крикнул Перкен. «Куда подевался проводник?» Сбежал, месье. И проводника больше нет. Пересечь горы, найти перевал, найти самим, затем поселиться в дальних деревнях среди малярийных крестьян, над которыми по вечерам будут кружить столбы комаров, таких же яростных, как солнечные лучи, отыскать там возчиков и снова двинуться в путь. «У нас есть компас», — заметил Клод, — Икса. Дороги здесь такая редкость, что их просто нельзя не увидеть. Если вы во что бы то ни стало ходить и кончить свои дни в виде маленькой кучки, кишащей насекомыми, способ, на мой взгляд, не так уж плох. Наденьте шлем на голову, вместо того, чтобы держать его в руках. Солнце припекает. Давайте попробуем, — хотелось сказать в ответ Клоду. Но он колебался, несмотря на свое стремление ускользнуть как можно скорее из этой деревни, жители которой сбежали, словно спасаясь от нашествия, с этой зажатой огромными стволами поляны, которая оказалась еще больше в утреннем свете. Впрочем, как бы то ни было, он все равно пойдет вперед. В этом сомнений нет. Вот только как! «Здесь, в этом районе», — продолжал Перкен, — Многие знают горные дороги. Я пойду вместе с Кса в маленькую деревушку Такэ. Там нет салы, мы видели ее, когда ехали сюда. Надеяться на возчиков, конечно, бесполезно, но я приведу проводника. Не думаю, чтобы там успел побывать свай. Бой уже доставал седла. Два силуэта то и дело подскакивают немилосердной тряски на маленьких лошадках, бежавших рысью, углубились в траншею из листьев, подобно горнякам, уходящим в землю. Сначала они были черными, потом, время от времени, когда солнечный луч падал на тропу, становились вдруг зелеными. «Если им удастся сразу найти проводника», — подумал Клод, «и если они заставят его бежать бегом, то сумеют вернуться назад в полдень». Да, если только они найдут проводника. Неужели свай прогнал всех из таке, точно так же, как из этой деревни? Лестницы уже убрали в соломенные хижины, воздух, накаляясь, потихоньку дрожал, и все вокруг погружалось в едва уловимый транс, всегда сопутствующий наступлению жары. Клот растянулся на своей раскладушке, уткнувшись подбородком ладони. Итак, проводник до самых гор. Со всех сторон поляну, эту дрожащую мелкой дрожью световую дыру с жилищами людей, окружал лес, застывший как будто и в то же время весь в движении. На опушке, медленно пульсирующий свет, переливаясь, превращался в муаровый наряд. Лес впитывался в него до одури. Мягкие теплые волны света. Докатываясь сюда, замирали на его плотной ткани. одолевавшие Клода мечты сменялись порой долгими провалами сна. Его разбудила далекая, торопливая рысь лошадей. 11 часов. Быстро, однако, бегает этот проводник. Он прислушался, нахмурив брови, затаив дыхание. Шум исходил от земли, лошади скакали где-то в глубине листвы, После двух часов хода человек не может поспевать за несущимися вскач лошадьми. Почему такое поспешное возвращение? Напрасно пытался он уловить шум шагов. Ничего, кроме полнейшего безмолвия поляны, тоненького жужжания насекомых у самой земли и вдалеке прерывистого стука копыт. Он выбежал на дорогу. Так, так, так, так. Лошади приближались. Наконец он различил тени, которые то поднимались, то опускались из-за галопа. Затем два всадника пересекли солнечное пятно. Он отчетливо видел их. Пригнувшись гривом со съехавшими назад шлемами, между ними никто не бежал. То, что он почувствовал, было не крушением, нет, но чем-то вроде медленного, пресного, неотвратимого разложения. Двое мужчин, опять став тенями, попали в другую солнечную полосу, и снова оказались освещены. Вся еще больше пригнулся, на плечах у него два белых пятна, руки, а сзади неясный силуэт человека, сидевшего вместе с ним на лошади. — Ну как? Хуже некуда. — Перкин соскочил с лошади. — Свай? — Он самый. — Конечно, он побывал там, забрал тех, кто знает перевалы, и увел их на юг а тип, которого вы привезли, он знает дорогу в деревне Мои, что за племена там живут. Кидиенги из стиенков. Другого выхода просто нет. То есть не остается ничего другого, как немедленно перейти в край покоренных. Да, если следовать дальше по дороге, нас ожидает сначала... Отрезок неизвестный, потом один покоренный, другой непокоренный. Одному богу ведомо, что может придумать французская администрация. Окажись мы на покоренном отрезке. Намеж придет в бешенство, когда узнает, что мы нашли. Следовательно, придется отказаться от Большого Перевала и перейти в стан непокоренных. Этот проводник знает тропинки, которые ведут в первую деревню стиянгов у Уменял. Оттуда, через Малые Перевалы, можно добраться до Сиама». «Мы двинемся на запад?» «Да. Стало быть, этих стиенков вы не знаете?» «Нет. И, само собой, нам придется выбрать район, где находится Граббо. Проводнику известно только одно. Там действительно есть Белый. Он понимает диалект стиенков». В деревне мы поменяем проводника, потому что надо официально просить у вождей разрешения пройти. Посмотрим, что они ответят. У меня есть еще два термоса со спиртным и бусы. Этого более чем достаточно. Я их не знаю, но думаю, что они меня знают. Если не захочет, чтобы мы приходили туда, где он находится, он пришлет проводника, чтобы тот показал нам какой-нибудь обходной путь». Вы уверены, что они дадут нам пройти? У нас нет выбора. К тому же нам ведь все равно, рано или поздно, но идти к непокоренным придется. Проводник говорит, что там живут воины, но они признают клятву на рисовом спирте. Кренастый камбоджиец, такими же, как у Буд, приплюснутым носом, слез с лошади и дожидался, скрестив руки. Где-то поблизости точили о камень-нож, наверное, чтобы открывать им кокосовые орехи. Ксанова стрелуши, шум прекратился. Сквозь щели в изгороди встревоженные женщины зорко следили за белыми. Чем же он тут собирался заниматься, этот гробо? Прежде всего, эротизмом. Хотя женщины в этом районе далеко не такие красивые, как в Лаосе. Власть для него означает возможность злоупотреблять ею. «Умный?» Перкен расхохотался, но тут же осекся, словно сам удивился, услышав свой смех. «Когда его, знаешь, вопрос кажется смешным, хотя он никогда ни над чем не задумывался, кроме как над самим собой, вернее, над тем, что выделяет его среди остальных». Другие раздумывают так об игре или о власти. Личностью его не назовешь, но что-то в нем безусловно есть. Из-за своей отваги он гораздо больше отгорожен от мира, чем вы или я. У него нет надежды, пускай даже неясный. И потом приверженность к разуму, даже самая малая, так или иначе привязывает к миру. Однажды он сказал мне, когда речь зашла о других а тех, для кого такие люди, как он, не существуют, а покорных. Достать их можно только одним способом, если затронуть их тягу к наслаждению. Пришлось бы изобрести что-то вроде сифилиса. В батальоны он явился полон энтузиазма по отношению к батальонщикам, которых еще не знал. На корабле новеньких от рецидивистов и беглых отделяла Холстина. Толстина с двумя или тремя дырками. Он начинает подглядывать и тут же отскакивает. Внезапно в отверстие просовывается палец с обглоданным, но все еще острым ногтем, вполне способный выколоть ему и второй глаз. Это по-настоящему одинокий человек. И как все одинокие люди, вынуждены заполнять свое одиночество, что он и делает довольно мужественно». «Я хотел объяснить вам», — он задумался. «Если все это верно, — думал Клод, — он может жить только чем-то бесспорным, что позволяет ему восторгаться собой». Шелест с крыльев насекомых бороздил тишину. Медленно шествовал черный поросенок, словно вступал во владение онемевшей деревней. Вот что он примерно говорил мне. «Когда сворачивают башку...» Одним на это плевать, другим нет. Я иду на риск там, где другие рисковать не хотят. У них поджилки трясутся при одной мысли, что можно со шкурой проститься. А я сдохнуть не боюсь и даже, пожалуй, был бы рад. И чем раньше это случится, тем лучше, раз я только на это и гожусь. И раз уж сдохнуть я не боюсь, и мне это было бы скорее даже приятно, значит, возможно, все». Ведь если дело обернется плохо, за спасением далеко ходить не надо. Дальше-то револьвера никуда не уйдешь, кончай и вся недолга. А он и в самом деле очень отважен. Ума за собой не чувствует, для городской жизни груб. Вот он и компенсирует, отвага заменяет ему в какой-то мере семью. Рисковать жизнью для него своего рода наслаждение, как, впрочем, для всех нас. Но ощущает он это острее, потому что ему это гораздо нужнее. И он способен шагнуть за черту риска. У него, конечно, есть склонность к злобному, примитивному, но все-таки незаурядному величию. Я рассказывал вам, как он потерял глаз. Отправиться в этот район одному, совершенно одному... Для этого требуется определенное мужество. Вы не знакомы с укусом черного скорпиона? Мне довелось приобщиться к раскаленным железным прутьям. Так вот, скорпион гораздо болезненнее. И это еще мягко сказано. Чтобы испытать сильное нервное потрясение, он не только пошел посмотреть на него, но и нарочно дал себя укусить. Человек, который безоговорочно годов... Отречься от мира сознательно идет на страшные мучения, чтобы доказать себе свою силу. Во всем этом чувствуется безмерная гордыня, пуская примитивная, однако жизнь и связанные с ней мучения, придали этому в конечном счете определенную форму. Так, чтобы выручить приятеля, не лепешуй историю, он чуть было не отдал себя на сиденье муравьям. Впрочем, это не так страшно, как может показаться сначала, если вспомнить его теорию револьвера. Вы не верите, что себя можно убить? Умереть ради себя возможно, и не труднее, чем жить для себя. Но я сомневаюсь, убивать себя надо, когда ты проиграл, но именно в этот момент люди почему-то с новой силой начинают любить жизнь. Однако он в это верит, и это важно». А если он мертв? Хижины наглухо закрывались одна за другой. В таком случае продавали бы европейские вещи, и проводник об этом знал бы, так же, как и все, кто ходит в деревню менял. Я спрашивал его. Ничего не продавали. Как бы то ни было, мы официально попросим от уземных вождей разрешения пройти. Он оглянулся вокруг. Женщины. «Одни женщины. Женская деревня. Вас не волнует эта атмосфера? где нет ничего мужского? И все эти женщины, и это оцепенение такое, такое невыносимо чувственное?» «Подождите распаляться. Сначала надо уехать отсюда». Бой сложил весь багаж на одну повозку и запряг быков. Упряжки одна за другой остановились перед солой, Камни не без труда удалось спустить на раскладушке Клода. И вот, наконец, повозки тронулись в путь. Проводник управлял первый, Са — второй. Клод лежал в третий, не столько направлял своих быков, сколько просто пускал их. Перкен верхом на лошади замыкал шествие. Лошадь Клода, которую бой отпустил на волю, медленно следовала за ними, понурив голову. Ее покорность надоумела дочалина. Разумнее будет не бросать ее, — подумал он и привязал лошадь за поводья к последней повозке, прямо перед собой. В тот момент, когда они очутились на повороте дороги, за которым деревня должна была исчезнуть из поля зрения, он обернулся. Кое-где изгородь упала, и видны были лица женщин, глядевших на них с недоумением и любопытством.